Глава 33. Макар. «Мы не можем дать никаких гарантий», — оправдывается врач. «Как коллега я его прекрасно понимаю, а как отцу мне хочется услышать совсем другое. Я ожидаю других прогнозов, хотя прекрасно понимаю, что веду себя как тот самый истеричный родитель. Просто мой сын несколько дней не приходит в себя. Я сбил костяшки на руках, в кровь молотя грушу без перчаток. Жанна посмела сбежать, так что мстить мне оказалось некому. Ни мама, ни оставшиеся общие знакомые понятия не имели, где она сейчас находится. А может, понимали, что ничего хорошего ее не ждет, и специально скрывали. Сейчас я не был уверен ни в ком, кроме себя самого. И Оли. Она пришла в больницу на следующий день после того, как я у нее выспался. Принесла плюшевого мишку и осталась со мной на несколько часов. Мне тогда показалось, что она словно изменилась, стала другой. В ее взгляде больше не было ненависти. А может, она скрыла ее на время, пока была со мной в больнице? «Поймите нас, Макар Игнатьевич. Вы же сами знаете, в каком мы положении. Мы безумно уважаем вас и ваши труды, но мы делаем все возможное». Я прикрыл глаза. Смириться с тем, что это действительно было так, оказалось слишком сложно. «Дело в том, что я верил врачу. Он говорил правду. Его я знал довольно давно. Пару раз приходилось сталкиваться в операционной. Он был профессионалом своего дела. И у меня не было ни единой причины в нем сомневаться». «Извини». «Ладно, чего уж. Мы делаем больше, чем можем. Сейчас все зависит от него. В том, что Степа хочет жить, я ни минуты не сомневался. Он у меня боец, самый настоящий. Сильный мальчик» но страх никуда не уходил. Я отложил все операции, все перенесли, насколько это было возможно. Часть удалось перепоручить коллегам. Проблема была в том, что не все пациенты хотели оперироваться у кого-то, кроме меня. Я со многими встречался лично и объяснял ситуацию. Кто-то пошел навстречу, кто-то возмущался, другие просто согласились перейти к другому врачу. Я не знал, когда смогу оперировать, да и смогу ли. Сейчас чувствовал себя неспособным что-то делать. Руки стали дрожать все чаще, и я боялся, что этот тремор не пройдет, что останется со мной, если не навсегда, то надолго. До свидания. Я поднимаюсь со стула и направляюсь на выход. Я узнал все, что мне было интересно. Сын в надежных руках. Мне вместо отчаяния стоит переключиться на уход за ним, потому что сейчас большую часть времени рядом с ним проводит моя мама. Я не находил в себе сил видеть сына ослабленным. После разговора с доктором направляюсь к сыну в палату. Оля ушла перед моим походом к врачу. Я провел ее до лифта и распрощался с ней. Отношения между нами были довольно странными. Они были похожи на дружеские, за одним единственным исключением. Я ее любил. Мне было катастрофически недостаточно одного общения, взглядов, улыбок. Мне хотелось большего. Гораздо большего. Только вот требовать это больше я был не вправе. Отпускать ее не хотелось, хотя я понимал, что это единственно правильный выбор. Оля, как ни странно, сидела на стуле у кровати Стёпы, держала его за руку и рассказывала сказку. Я так и замер на пороге, не решая сделать шаг. Слушала ее спокойный голос и не мог нарушить их уединение. Я не понимал, почему она вернулась. Да, это было и важно Главное, что Оля была здесь и поддерживала моего сына как могла. Прислонившись к косяку двери, я наслаждался ее размеренным голосом, пропитанным нежностью и лаской. Она говорила с моим сыном как с Тимофеем, так, как никогда не говорила с ним его родная мать. Оля не замечает меня довольно долго. Заканчивает одну сказку и начинает другую. В какой-то момент она замолкает и оборачивается. Ее щеки тут же покрываются румянцем. «Ты давно здесь стоишь?» Слышал еще первую сказку. Я собиралась уходить, а потом подумала, что у меня еще есть время, и решила дождаться твоего появления. Не уверена, но думаю, если мы будем с ним говорить, он начнётся быстрее. Как думаешь? Я где-то об этом слышала? «Так и есть», — говорю, отходя от косика. «К ней иду. Подхожу ближе». Оля встает, суетится, собирается уходить. Я ее перехватываю, обнимаю. Она не вырывается. Наоборот, застывает. В Плечом мне утыкается. Говорю же, между нами что-то изменилось. Просто я не могу понять, что и хорошо это или плохо. «Макар», — тихо шепчет Оля. «Мне так жаль. Жаль, что ему приходится через это пройти. Уверена, он поправится». «Да, я тоже уверен. Успокаиваю ее, хотя у самого на душе кошки скребут. Тяжело. Видеть сына таким почти невозможно. Я понимаю, что стоит проводить с ним как можно больше времени, но вместо этого лишь бегаю по врачам и требую результатов. «Побудь с ним», — просит Оля, словно подслушав мои мысли. «Я знаю, что это трудно, но ему это нужно. Ты нужен. Если хочешь, я еще немного останусь». «Если тебе не сложно». Я сажусь на стул, Оля садится рядом, кладет голову мне на плечо. Я знаю, что не заслужил ее расположение, но отпустить ее сложно. Невозможно. Я шесть лет назад думал, что не могу, письма писал в надежде, что она сможет простить. Нет, я был уверен, что она не получит их, но вдруг, если вдруг... Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем Оля собралась уходить. Говорит, что еще бы посидела, но у нее нет возможности. Нужно ехать к брату за сыном. Я отвезу. Заодно я с Тимофеем увижусь. Мама с минуты на минуту придет. Подождешь? Оля соглашается. Мы разговариваемся. Оля расспрашивает о Степе, о садике, в который он ходит, и о школе. От разговора нас отрывает та, кого я меньше всего хотел бы увидеть. Жанна. Она вихрем врывается в палату и, удивленно уставившись на Олю, двигается к нам. Я хмурюсь и сжимаю челюсти до хруста. Причина ее прихода мне не ясна, потому что единственное мое желание — сжать руки на ее шее. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю. «Я?» — она усмехается. «Я мать Степана. А вот что здесь делает она? И вообще, что это за идиотское уведомление? У тебя ни за что не получится лишить меня родительских прав. Закон всегда на стороне матери».